Александр Дюма. Жозеф Бальзамо. Том второй, Роман. Перевод с французского Элеоноры Шрайбер Елены Боевской Курск. 7, 1992 год. Категория 12+. Аннотация. В авантюрном романе Александра Дюма, 1849 год, основанном на подлинных исторических фактах, Повествуется о событиях, предшествовавших Великой Французской революции, о последних годах правления Людовика XV, начале царствования Людовика XVI и Марии Антуанетты. В центре романа образ таинственного графа Калиостро, он же Жозеф Бальзамо, великого магистра, руководящего скрытыми силами французского общества. Это первый роман с серии «Записки врача», в которую входят «Ожерелье королевы», Аншпиту, графиня де Шарний.